«Поминает он тебя, сказывают», — задумчиво провел пальцем по окружности кубка князь Сдруцкий. «Как азбуку приходскую отпечатали, поминал, как хор в консерватории первый раз запел. Полки Стрелецкие повелел твоим обычаям обучать, там именем твоим учение и нарек. Мыслю зла он на тебя не держит». Еще бы он зло на меня держал. Ничего наш царь ни на кого не держит, ни зла, ни благодарности. Нюня мягко Вижу, это не он тебя, а ты его с глаз сдала, это слал. Улыбнулся Юрий Семенович. Может помилуешь вся же властелина нашего, как никак правитель всяя Руси наследник древних кровей. Да мне так хорошо. Я здесь, дома, с семьей, вижу, как дочки растут, за хозяйством приглядываю, промыслы новые затеваю. Холопы мои после походов прежних исцелились все, за четыре года мы с пахомом их так умению воинскому натаскали, каждый четырех стоит. Все в походах крещение огнем пройти успели, храбрость выказали, ни один не дрогнет, не ослушается. семьдесят душ орать в три четыре сотни одолеют запросто все бы мне уклад привычный из за какой то там царя менять про уроки чародейства андрей благоразумно умолчал эй ки ты стал домаед покачал головой гость от роду всего четверть века а задервенел ровно дуб вековой не скучно Андрей молча допил вино, поставил кубок на стол, отодвинул. — Ты у нас в роду за всех путешествуешь, Юрий Семенович. Чего самому время терять, коли тебя обо всем расспросить можно? Где бывал княже чего видел, чем земля полнится, что нового вокруг случилось? — Много чего, Андрей Васильевич, ой, и много! — Князь Друдский откинулся на спинку кресла и таинственно улыбнулся. — Помнишь, сынок, как мы с тобой проклятое золото на запад из мест наших увезли? Славное было приключение, недолгое, но прибыльное. — Хорошо прокатились, — признал Зверев. — Не без этого. — Хорошо, — согласился гость. — Король шведский крестьян. коему часть золота досталось, низвергнут, заключен под стражу, а королевство его ныне рассыпалось. Бургомистр Любака вулен Ввер, получивший другую часть, четвертован. Мой ростовщик убит грабителями. Епископ тронулся умом и начал торговать церковными землями. рыцари или лифлянские вслед за ним веру христианскую тринули. Замки ордынские себе присваивают, Обед целибата нарушают. В домах своих девок гулящих селят, А иные и вовсе жен берут. Биться за веру папскую и клятвы своей никто не желает. Еретиков везде привечают, Словно друзей других. Полный развал и разброд. Власти нет никакой. Везде, куда ни глянь, разгулы шатания. Смотрю я на сие и страхом сердце наполняется. А ну и ко мне золотой какой из тех денег вернется? Что скажешь, Андрей Васильевич? Надобно на всего бояться. Ты чародей известный, кому как не тебе том знать? Проклятие, проклятие! Задумался Зверев. Мысль любез смертными быть, они никак не могут. Иначе одно злое слово всю землю могло бы отравить. Теряют они силу, раз за разом судьбы ломая, когда из рук в руки переходят. Белурга я истребить не смог, однако же прочий земель наших прогнал, затаиться заставил. Если повезло, но где-то в Москве между линиями, заговоренными, навечно заперт. Посему свои заклятия подправить и усилить снова не может. — Нет, Юрий Семенович, не беспокойся напрасно. Золото лифлянское в руки брать можно без опаски. Растрепало оно за годы свою злобу. Вредить более не должно. — Точно, сказываешь? — Точно, — качнул головой Андрей и скромно добавил. — Хотя я бы все равно не рисковал. Князь Друзский рассмеялся и длил бокал вино. — Да и пес с ним, с золотом! — Пусть там остается. Я ведь не о нем речь завел. Я о земле нашей хочу перемолвиться. Не в золоте ведь богатство боярское мерится а в земле да в людях. Гость запнулся, словно ожидая ответа, и Андрей согласно кивнул. А в землях наших беда одна общая, княжа. Горестно вздохнул старик. Слишком близко мы с порубежьем живем, да еще аккурат на тракте отрежется, на луки великие поместья наши лежат. Что ни свара с Литвой али с орденом, аккурат через нас рати на Русь прокатываются. Да просто беда. Земля, она ведь не кошель, ее к Новогороду, городу к Вологде не унесешь. Жирев снова кивнул, пока не понимая, к чему клонит гость. — Вот и мыслю я! — ласково двумя руками погладил свой кубок Юрий Семенович. — Коли земли наши никуда убрать нельзя, так, может, нам тогда порубежье, под вот, поместье, отодвинуть? По мысли, княже, сколь многих достатков от всего у нас появится, коли порубежье кажется далече, то смерды новые у нас куда охотнее селиться станут. Старый уезжать не захотят, раззору меньше будет, то любой поймет-то сразу. А коли так и цена по местам в раз подрастет, немало, может, статься и вдвое вырастет, и втрое. Андрей молчал, с трудом переваривая услышанное, а Друцкий наклонился вперед и шепотом заговорщицки продолжил. Мало того, что нынешние земли подорожают. Мы ведь у иных бояр окрестных кое-что сейчас прикупить можем, а после продать втрое. Епископы и рыцари добро свое спускают, а мы подобрать можем задешево. У меня на примете у владимирца у Ругадьева и у Колывания угодья продажные имеются. Ну, что они ныне? Мусор никчемный, дешевка, хлам. Но коли Лифляндия русской окраиной станет, то и цена земли прибалтийской сам пять подскочит. Русь — это ведь закон, порядок, покой, защита от бесчинств всяческих. От земли в родилах русских ни один хозяин или дворянин не откажется. Доходная получится сделка, — почесал в затылке зверев И вот только как они окажутся этой самой окраиной? Мне что, прибал там опять в состав России захотелось? Как обычно, повел бровью князь Друцкий. Прийти туда надо, ну, и занять. Чем занять? Все еще не понимал Андрей. Да у меня всего семь десятков бойцов ныне в строю. У тебя, ведаю, вдвое больше наберется. Двести пятьдесят ратников. Ну, три сотни можно наскрести. А что такое три сотни даже для крохотного дерптского епископства? Растворяться на просторе никто и не заметит. — Значит, надо на не нам вдвоем Лифляндию воевать, — невозмутимо согласился Юрий Семенович. — Надо бы на взор государев в сию сторону обратить. — Ничего себе! — присвистнул Зверев. Так ты, дядюшка, решил войну у России Ливонского ордена начать? — Какая война, помилуй! — небрежно отмахнулся старик. — Нет более никакого ордена. Сгинул, растворился. Бледная тень былых героев токмы осталась. Никто от ругодива до виндовы и пальцем не шевельнет, дабы чужаков остановить. Нет ныне в них духа воинского». Выродился ровно в старых еврухах. Верно тебе скажу. Да, Андрей Васильевич, нынешним летом токмак родичем плавал. Кров детей боярских лить за наш с тобой прибыток, дядюшка. А хорошо ли это будет? Как Господу на страшном суде о всем грехе рассказывать станем?